Глава 6. Бой с боссом Клыки, о которые без проблем уничтожат любое человеческое существо, были передо мною. Но и я не так прост. У меня сверхчеловеческое тело. Надо попробовать его остановить. В мире нет ничего невероятнее, чем я. Я хуже любой преисподни. В панике я прыгаю позади дракона. Дракон, без особого сожаления, что его атака не прошла, рисуется возле меня. Он хочет укусить меня снова. Дракон просто парит в пространстве, и я даже не могу предугадать его движение. Я просто прыгаю из стороны в сторону, уворачиваюсь. Получилось. Я всё ещё жив. Я не выпускаю дракона из виду. Судя по этой огромной п а с т и которая пытается проглотить меня, размер головы огромный. Я умру. Какой глупый поворот событий. «Эй, богиня, ты же наверняка наблюдаешь за мной! Выходи!» «У тебя же есть какое-нибудь легендарное оружие или что-то типа того?» Туман окончательно окутал всё вокруг. «Я не вижу своё окружение. Я не вижу, где я нахожусь. А где-то поблизости дракон, который пытается меня сожрать!» «Шик!» Если бы он приближался, то туман бы рассеялся. Туман спокоен. Шен создаёт и контролирует туман. «Нечестно». Да ужас и невыгодная ситуация. Азноб прошиб мое тело. Я бегу вперед, но повернув голову вправо, обнаружил гигантскую пасть. Мне не хватает пространства уворачиваться и отражать атаки. В любом случае, мне необходимо успокоиться. Это я уже знаю по сражениям в играх. Я не должен быть небрежным, защищая с е б е и атакуя. Но загвоздка в том, что я даже не знаю всей длины его тела. Он может запросто появиться позади меня, и шмяк, мокрое пятно. В таком случае я даже не могу противостоять. Какая дерьмовая игра. Я даже не могу подпустить его к себе, чтобы атаковать. Ведь если он ко мне приблизится, то сразу сожрет меня. Что делать? Что делать? Три синие карточки всплыли у меня в голове. Смогут ли они натолкнуть меня на правильное решение? Давайте посмотрим. Первый вариант. Просто увернуться от него с мужеством, а затем ударить. Второй вариант. Следует пойти на врага, используя своего духа. И именно на дух придется удар врага. Затем избавиться от тумана и атаковать. Третий вариант. Тот, кто первый ударит, тот и выиграет. Рандомная атака. Этот первый вариант мне не подходит. Мое шестое чувство подсказывает, что я не смогу атаковать в таких условиях. Второй вариант. Вызвать джугелян. Примечание Чтеца. Это какой-то китайский полководец. Насколько я понял, речь опять идёт о какой-то непопулярной у нас игре. Третий вариант. Снизить силу атаки и увеличить свою скорость, чтобы увеличить область поражения. В любом случае, я смогу выстрелить огненным шаром и обнаружить противника. Да, третий вариант мне подходит. Придётся атаковать с ближней позиции. Если я впаду в панику, то буду атаковать снизу. В это время мысли дракона Шен. Я о ставлю его в тумане, и когда он поймёт мою атаку, я поймаю его с помощью Ассора и убью его. Я могу быть непобедимым с помощью Ассора. Я – дракон высшего ранга. Я и есть непобедимый. Используя туман в качестве союзника, я могу поймать кого угодно, создавая свой туман. В этом мире я могу пренебречь законами физики, используя свою магию. Внутри меня Ассора. Это не моё реальное тело. Используя Сора, он не сможет ранить моё настоящее тело. Я редко пользуюсь этим приёмом, но сейчас-то я разделаюсь с дураком, уничтожившим мои врата. Перед тем, как опустился туман, я кусал его два раза, но я не мог поймать момент, чтобы затащить его в Сора. Как бы я ни окружал его, находится небольшая щель, куда он ускользает. Даже когда я пытался атаковать его сзади, он вернулся. Что за проблемный человек? Туман должен был ослабить его чувства, но на него это не действует. Или это просто совпадение? Если его спровоцировал другой дракон напасть на меня, то я должен показать, кто здесь хозяин. Может быть, он просто завидует моему титулу непобедимого дракона? Тогда я его не прощу. Не важно, насколько он силён, я его уничтожу. Я изучал людей, я знаю, что они такое. Это огромные шары? Он бросается и м е н н о л е в о и направо. Для него это не слишком хорошо, у меня есть сопротивление к подобным вещам. Я начал окружать свою добычу. Зная траекторию бирд, я избегал огненных шаров. Однако один пронзил мое тело. Это было не сильно больно, но туман вокруг меня рассеялся, и я был отчетливо виден. Человек сконцентрировал все свое м а р и о к а и создал аномально огромный шар брит и направил его прямо на меня. Я попытался выгнуться назад, но у меня не получилось. Шар попал прямо в цель. Он пронзил мое тело, как большая стрела. Я не восприимчив к огню, но этот брит, созданный человеком, пронзил меня с невероятной скоростью и взорвался. Чудовищная жара и боль. Первый раз в жизни я издал вопль, наполненный болью. Что происходит с моим телом? Та часть моего тела, на которую пришелся удар, была наполовину выжжена. Мое сердце наполнилось ненавистью. Мои глаза налились кровью. Я найду тебя, человек! Он больше не жертва. Он мой заклятый враг. Я должен его уничтожить. Я не беспокоюсь о своей ране. Мне необходимо не упускать его из виду. Наконец-то я его нашел. Он попал в мое поле зрения, но... Что? «Что за... что это за штука?» «Удар руки отчаяния!» Сказав ещё что-то, я не понял, что именно. Он замахнулся на меня кулаком, которым попал прямо в щёку. Как будто молотком огрел. В голове что-то пошатнулось, сглаз искры. У этого человека н е ч е л о в е ч е с к а я сила. Он бьёт как орк а или титан. Или даже сильней. «Этого недостаточно!» Левый кулак. Это возмутительно. Не только моя голова, но и мое тело отбрасывает в противоположном направлении. Было ясно, что этот человек опасен, и его сила нереальна для его рота. Скорее всего, он находится под божественной защитой. Но какого? Кого-то из высших драконов? Или, скорее всего, Бога? б о г и н я Но этот человек не смог бы завоевать любовь богиня. Он не в ее вкусе. Я никогда не получал удар в лицо. Моя обожжённая часть до сих пор болит. Что... Что происходит? Он был здесь. Пора проверить другие мои скиллы. Например, скилл убийцы. Его рука становилась красной. Что он пытается сделать? Верхний прыжок лягушки! Он съездил кулаком по моему подбородку. Стать звездой! Половина моего тела отлетела после его удара. Я еле как держался в сознании. Какое унижение. Я сделаю вид, что потерял сознание. Нужно выдыхать туман. С помощью тумана я создаю иллюзии. Моя истинная природа и есть мираж. Я могу заглянуть в сознание врага, понять, что он хочет или нет. Я могу сделать иллюзию, которой невозможно отличить от реальности. Я могу заманить врага в ловушку и держать его там, пока он не умрёт. Если он не воспримет иллюзию, могут возникнуть проблемы. Но я должен стараться изо всех сил. Я могу держать его в иллюзии, которая ему нравится, и он умрет с голоду. Даже если понадобится неделя, месяц, год, я должен попытаться. Туман подсказывает мне, где он. Сейчас ему будет казаться, что он вышел из тумана. Он стал менее осторожным. Да, он так и думает. Он не п о ё т арию, перестал использовать магию. п о д е й с т в о в а л а Он в ловушке. Я открыл глаза. Это конец.